г в а 9. США. Вашингтон. Белый дом. Пенсильвания. Авеню. 20 сентября 1967 года. В кабинете первого помощника советника президента США по национальной безопасности а р о н а Гелбри вновь шло совещание. На этот раз круг совещающихся был узок. Присутствовали хозяин кабинета, советник президента по неотложным особо важным зарубежным делам о л т у и т н а н р о с т о у и заместитель начальника Центра специальных операций ЦРУ полковник Томас Робертсон. Причиной, по которой а р о н Гелбри созвал совещание, послужило окончание судебного процесса над французским журналистом режиссом д е б р а когда в апреле, спустя месяц после первого совещания комитета по боливийскому вопросу, боливийские власти арестовали Дебре, все посчитали это удачей. Еще бы! Теперь можно было официально забыть про Че Гевару и переложить ответственность за беспорядки в Боливии на француза Дебре. Это он, а не Че, а тайно приехал в страну, чтобы насаждать коммунистические идеи, морочить головы крестьянам и шахтерам. Это Дебре отдавал приказы убивать боливийских солдат и подстрекать население свергнуть действующее правительство. А что же Че? С ним можно было покончить тихо, без огласки. И действительно, поначалу хитрый ход давал неплохие результаты, Мировая общественность мусолила новость о вероломстве француза, пресса с удовольствием переключилась на свежее мясо. Но Дебре оказался не слишком сговорчивым. Раз за разом он твердил, что приехал в Боливию, поверив слухам, что здесь обосновался легендарный революционер Че Гевара, и он, Дебре, всего лишь хотел получить сенсационное интервью». п месяцев президент б а р и е н т о с и его подручные готовили процесс, а в итоге получили совсем не то, чего желали. Суд обвинил Дебре в незаконном въезде в Боливию, организации восстания, поджоги и убийстве, осудив по совокупности на тридцать лет тюремного заключения. Но, несмотря на это, выставить Дебре злодеем так и не удалось. Во время процесса, который освещали не только боливийские журналисты, д и б р е во всеуслышание заявил, что приехал в Боливию как журналист посетить партизанский отряд для того, чтобы взять интервью у Че Гевары. Более того, он заявил, что виделся с Че Геварой и даже несколько дней прожил в его лагере. После такого заявления умалчивать о присутствии в Боливии Че Гевары стало просто глупо. Теперь комитету, ответственному за боливийский вопрос, предстояло в срочном порядке корректировать свои планы, и а р а н Гелбри решил, что для большей продуктивности следует пригласить тех, чьи проекты воплощались в жизнь с марта месяца, а не тех, кто любит разглагольствовать и тянуть одеяло на себя. Полагаю, все ознакомились с результатами процесса. Вопрос первого помощника-советника президента США по национальной безопасности а р а н а Гэлбри, адресованный приглашенным, остался без ответа. Что ж, будем считать, что ответ положительный. Понимаю ваше нежелание обсуждать данную тему, и все же сделать это придется. Вчера со мной связался полковник Бил Апшоу и сообщил, что господин президент весьма недоволен результатами работы нашего комитета. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» — спросил он меня. Видите ли, я должен оправдываться за работу комитета. Насколько я помню, полковник Апшоу является доверенным лицом президента от Министерства обороны и тоже входит в число членов комитета по боливийскому вопросу. Советник р о с т о у недовольно поморщился. «Почему же он адресует этот вопрос нам, а не полковнику?» «Вам ли не знать, советник?» — произнес а р о н Гелбри язвительным тоном. «Хотите сказать, к вам президент с этим вопросом не обращался?» «Нет, господин Гелбри не обращался», — в тон то ему ответил р о с т о в у «К чему бы мне это скрывать?» «Господа, давайте перейдем к делу», — вмешался в разговор заместитель начальника Центра специальных операций ЦРУ, — Полковник Томас Робертсон. Вопросов, которые следует обсудить, и так очень много. — Не спешите, полковник Робертсон. Остановил его Гэлбри. — В прошлый раз мы тоже поспешили с выводами. И что из этого вышло? — Нет, господа, сначала мы разберемся, почему наш проект провалился, уж потом начнем изобретать новый. — Хотите получить полный расклад? — «Все по полочкам, господин Гэлбри?» «Да, советник р о с т о у именно этого я и хочу». «Хорошо, будет вам расклад. Начинайте, полковник Робертсон». Полковник достал папку, открыл и принялся перебирать бумаги. Накануне вечером они с советником Ростова в очередной раз перебирали все составляющие плана, пытаясь определить, по какой причине журналист Дебре одержал верх над агентами ЦРУ, военными и политиками. С нашей стороны просчетов не было, начал полковник Робертсон. Майор Ральф Паппи Шелтон, который возглавил группу из 16 бойцов, прошедших спецподготовку, прибыл в Боливию в середине апреля. Под его руководством была подготовлена тренировочная база в районе Ла-Эсперанса. В середине мая майор Шелтон располагал 650-ю отборными солдатами-офицерами Боливийской армии. Сейчас это полноценный в т о р о й рейнджерский батальон Боливийской армии, готовый выполнить любую задачу. Спецагенты Центральной разведки, работающие под псевдонимами Феликс Рамос и Эдуардо Гонсалес, «Провели добросовестную работу по организации разведки». «Добросовестную?» — перебил полковника Аарон Гелбри. «Насколько я помню, они должны были помочь Боливийской армии определить местонахождение Гевары. Разве они в этом преуспели? Тот факт, что Гевара все еще на свободе, говорит об обратном». «В этом вопросе не все так просто, господин советник», — начал Робертсон. «Помощник советника». Замечание прозвучало чуть мягче, чем предыдущая фраза. Гэлбри п о л ь с т и л а что его повысили в звании. «Простите, господин Гэлбри», — поправился полковник Робертсон, помощник советника. «Так вот, что касается разведывательной работы сотрудников Центра специальных операций, дело в том, что к моменту прибытия агентов в боливийская разведывательная деятельность — Находилась на столь низком, я бы сказал, непрофессиональном уровне, что говорить о каких-то существенных подвижках за такой короткий срок просто несерьезно. Вспомните, я докладывал вам, что когда боливийский отряд обнаружил первую базу Че Гевары, солдаты даже не потрудились как следует ее обыскать. Капитан Рамос работал в штабе 8-й дивизии в Санта-Крус и в Алье-Гранде, И это он настоял на том, чтобы было осмотрено р а н ь ш е к о л о м и н а Только благодаря его настойчивости боливийские солдаты обнаружили несколько тайников, где хранились фотографии и документы. И м е н н о благодаря этой информации месяц назад б о л е в и й ц а м удалось полностью уничтожить городскую сеть сторонников-партизан. С подачи капитана Рамоса были арестованы десятки человек в Ла-Пасе и других городах. «Это я помню». И все же работа Рамоса не кажется мне продуктивной. Стоял на своем гэлбре. Работа капитана Рамоса и ему не кажется продуктивной. Он просто не может совладать со всеми солдатами и офицерами боливийской армии, которые совершенно не представляют, зачем берут в плен партизан. Сколько бы капитан Рамос не убеждал солдат и офицеров, что мертвый пленник не принесет пользы делу, Тогда как живой может рассказать много полезного, пленников убивают. Рамоса слушают, кивают, соглашаются. Но каждый раз, когда беглец из числа партизан решает сдаться в плен, все начинается сначала. Грубые допросы с пытками, казни без суда и следствия. Они просто рта не дают раскрыть пленным и дезертировавшим партизанам, если только Рамоса нет поблизости. А капитан Рамос не может быть во всех местах одновременно. Ну что-то ведь он сумел узнать. Да, господин Гелбри, сумел. Он выяснил, что отряд Гевары насчитывает всего несколько десятков человек, что в апреле отряд разделился на два отряда меньшей численности, и связи между ними нет. Партизаны скверно вооружены, плохо дисциплинированы, страдают от голода, холода и болезней. Также капитану Рамосу удалось узнать тактику, которой пользуется Че Гевара при движении отряда — Это всегда авангард из шести-восьми бойцов, к о т о р ы й возглавляет некий Мигель, ближайший соратник Гевары. Основной отряд всегда идет на километр позади. Эта информация очень ценна, и, я уверен, сослужит хорошую службу в будущем. Не забудь упомянуть о том, что один из двух отрядов уже уничтожен. Вклинился советник Ростову. И тоже не без помощи Рамоса. Да. «Отряд некоего х а к и н а отделившийся от основного отряда, был уничтожен на переправе через реку Рио-Гранде», — послушно сообщил Робертсон. К сожалению, пленных снова казнили, до того, как на место попал капитан Рамос. Но одного из пленных он все же успел спасти от жестокой казни. Этот пленный — молодой болевиец Хосе Кастильо Чавес по прозвищу Пака — Рассказал много ценного, в том числе о тактике Гевары и о Мигеле, который носит звание капитана. Теперь в арсенале капитана Рамоса есть описание внешности Мигеля. — О местонахождении Че к и в а р ы он не рассказал? — Нет, господин г а л б р и не рассказал. Этого он, к сожалению, не знал, так как был во втором отряде с самого апреля. «Все это очень интересно, но мы отклонились от главного вопроса. Почему план с р е ж и д е б р е провалился?» — перевел тему разговора а р о н г е л б р и «Тому есть много причин». В разговор вступил советник р о с т о у «Первое — это то, что люди, стоящие в Боливии у власти, не слишком-то спешат избавиться от присутствия партизан, в особенности Че Гевары». Генерал Альфредо Аванда, главнокомандующий вооруженными силами Боливии, который не первый год претендует на пост президента и всеми силами старается очернить Рене б а р и е н т о с а в глазах боливийцев, сейчас пытается использовать наличие партизанского движения для укрепления своих позиций против действующего президента. Бездействуя, он пытается доказать, что Рене б а р и е н т о с не способен справиться с партизанским движением и, значит, недостоин находиться во главе страны. б а р и е н т о с же боится своего главнокомандующего, пожалуй, больше, чем партизан. И слишком много сил тратит на то, чтобы держать под контролем высказывания Аванда, а не на то, чтобы контролировать действия армии в отношении партизан. министр внутренних дел а нтонио Аргедос Медиета н по данным агентов отправленных в боливию п о л к о в н и к о м Робертсоном и вовсе действует на стороне партизан к тому же пытается схлестнуть между собой бариентаса и аванда и замести следы П р е д в о с х и щ а я ваш вопрос помощник советника скажу точных данных у нас на сей счет нет но из определенных источников доходит информация что министр Медиета может быть связан с партизанами. «Почему мне не докладывали?» — возмутился Гэлбри. «Информация пришла всего два дня назад, и она требует проверки», — пояснил советник Ростову. «Теперь вы понимаете, почему план с Дебре провалился?» «Потому что те, кто отвечал за этот план в Боливии, были заняты исключительно собой и позволили руководить процессом людям, не посвященным в наши планы». Для них сам по себе процесс был важнее, чем его результаты. Они допустили на слушание международных журналистов, освещали в прессе все заседания без купюр. п о м е н и т е мое слово, общественное мнение еще заставит боливийский суд помиловать журналиста Дебре. Из полученных т р и т и он не просидит и пяти лет. За него уже вступились французские миты лично президент Деголь. Но не это самое неприятное. «Будет еще что-то?» «Невероятно, как продуктивно мы работаем», — съязвил а р о н Гэлбри. «Именно так, помощник советника, мы работаем продуктивно». Советник Ростов сделал ударение на слове «мы». «Чего не скажешь об остальных». «Так что же самое неприятное?» Гэлбри оставил шпильку р о с т о у в его адрес без внимания. Самое неприятное то, что общественное мнение постепенно отдает свои симпатии партизанской борьбе, которая ведет Гевара в Боливии. Победы, которые тот чудом одерживал первые месяцы в сражениях с армией, сыграли в этом немалую роль. Даже бывший президент Боливии Виктор Пас в интервью, которое он дал французским журналистам после процесса над Дебре, заявил, что и он... и представители националистического революционного движения Боливии с уважением относятся к повстанцам, кем бы они ни были. Вслед за Виктором Пасом, прожженным политиканом, политики других стран поверят в возможность того, что партизаны во главе с Че Геварой могут добиться успеха. И когда это произойдет, когда политики поверят в успех Гевары, избавиться от него тихо уже не получится. «И как же в такой ситуации быть нам?» На этот раз в голосе Галбри вместо язвительности звучала растерянность. «Нужно начинать реальные действия», — спокойно ответил советник Ростову. «Хватит готовиться, разведывать и следить. Хватит надеяться на б о л е в и ц е в Пора брать инициативу в свои руки». «У вас есть конкретный план?» — спросил Гэлбри, боясь услышать отрицательный ответ, потому как сам он понятия не имел, как выпутаться из щекотливой ситуации. — План есть, — ответил советник Ростову. — Времени нет. — Времени на что? — не понял Гэлбри. — На то, чтобы изложить этот план перед всем составом комитета по боливийскому вопросу и на то, чтобы получить одобрение президента на его выполнение. «На все это уйдет не больше т р х суток», — подсчитал г е л б р и «Но у нас нет и этих т р х суток», — сказал советник Ростову. «Мы не можем действовать самовольно», — напомнил г е л б р и «Таких полномочий нам никто не давал». «Если план сработает, никто и не вспомнит, что его не одобряли». Советник невесело улыбнулся. если не сработает, то наши должности, звания и привилегии полетят к дьяволу в любом случае, одобрил ли план президент или не одобрил. Придется рискнуть, а р о н Другого выхода нет. Советник р о с т о у намеренно назвал помощника-советника по имени. Он хотел отследить реакцию Гэлбри, насколько он поглощен принятием сложного выбора». Заметит, что его без позволения назвали по имени, значит, вариант с продвижением плана, не одобренного президентом, не для него, и через минуту он откажется участвовать в их с Робертсоном авантюре. Но если не заметит, значит, есть вероятность, что у них с полковником получится убедить Гэлбри начать операцию без одобрения президента. «Главное, чтобы согласился Гэлбри», — подумал он. А дальше придумаем, как преподнести план комиссии президенту. Нужно, чтобы колесо закрутилось, только и всего. Позже его уже не остановить. Гэлбри не заметил. В чем заключается ваш план? После минутной паузы спросил он, и р о с т о у понял, что первый раунд они с полковником выиграли. Первое. Нужно запустить в действие бригаду Ральфа Шелтона. Полковник Робертсон принял эстафету от советника р о с т о у и начал выкладывать перед Гэлбри документы из папки. В его распоряжении достаточно для проведения операции людей, плюс 16 обученных спецназовцев, которые легко возьмут на себя роль командиров подразделений. Но программа их обучения заканчивается только через месяц, напомнил Гэлбри. Неважно. Для той задачи, которая будет перед ними поставлена, они достаточно обучены. Позвольте напомнить вам, господин г э л б р и что у Че Гевары людей осталось в двадцать раз меньше, чем во втором рейнджерском батальоне. К тому же они измучены переходами, голодом и болезнями. Преимущество в любом случае на нашей стороне. — Хорошо, это я организую, — подумав, ответил Галбри. — Еще что? «Нужно донести до офицеров боливийской армии, что решение по всем операциям, связанным с поимкой Че Гевары, принимаем только мы», чуть помедлив, произнес полковник Робертсон. «Я не совсем вас понимаю», — признался Гелбри. «Мне казалось, что ваши люди и так принимают все решения за боливийцев». «Я бы не говорил, если бы не было прецедентов. Сегодня мы уже вспоминали о том, как был уничтожен малый отряд Гевары», во главе с Хоакином», — напомнил полковник Робертсон. Но не сказали о том, что за несколько дней до этого капитан Рамос уже имел возможность уничтожить отряд, при этом взяв главаря Хоакина в плен. Разведка Рамоса выяснила, что отряд Хоакина укрылся в ущелье, в котором его очень легко заблокировать, оставив без воды и еды, тем самым вынудив сдаться. На выполнение операции с капитаном Рамосом отправили капитана Варгаса и порядка 20 солдат, При входе в ущелье п р о и з о ш ё л инцидент. Неизвестная группа спровоцировала бой. Капитан Рамос считает, что это было сделано намеренно, чтобы дать возможность х а к и н у уйти. Он решил продолжать путь к ущелью, но капитан Варгас отказался выполнить приказ, посчитав, что неизвестный отряд важнее, чем пленение х а к и н а Варгас долго припирался с капитаном Рамосом, тем самым потратив драгоценное время. В итоге операция капитана Рамоса, которую он готовил целый месяц, была сорвана. Поэтому я повторюсь. Нужно донести до офицеров боливийской армии, что все решения принимает капитан Феликс Рамос и капитан Эдуардо Гонсалес. Что ж, задача ясна. Попробую надавить на высокие армейские чины через посла Дугласа Гендерсона. Он умеет находить общий язык с боливийскими военными и политиками. «Только благодаря его вмешательству два соперника, б а р и е н т о с и Аванда, до сих пор сосуществуют относительно мирно. б а р и е н т о с знает, что, сняв Аванда с должности, лишится расположения американских властей, поэтому столько лет его и терпит. Отлично!» «Мы все обсудили, советник р о с т о у Гэлбри вопросительно взглянул на советника. «Остался еще один вопрос, Гэлбри. Он весьма щекотливый, но от него зависит успех всей операции. «Говорите?» Гэлбри приготовился услышать нечто неприятное и не ошибся. «Теперь идея взять Гевара живым и тайно вывести из страны стала неактуальной», — начал советник Ростову. «Помимо того, что идея слишком рискована, она еще и недальновидна». Живой Гевара вечно будет бельмом на глазу американского правительства. Господин президент вел речь о пленении Че Гевары. Он хочет, чтобы тот предстал перед судом, но не как революционер, а как бандит и рядовой преступник. И вы, помнится, с этим мнением соглашались. Это было раньше, господин Гэлбри. Сейчас же ситуация изменилась. Вы видели, как прошел суд над Дебре? Несложно представить, каков будет результат суда над Геварой. Мы не сможем повлиять на общественное мнение, если г е в а р в станет судить Международный суд. И потом, пока он жив, всегда есть вероятность, что он вырвется на свободу. Амнистия, побег, да мало ли что еще может произойти. Нет, господин г э л б р и в данной ситуации следует переходить к плану «Б». И что же это за план н Нужно сделать так, чтобы президент б а р и е н т о с отдал приказ казнить Гевара без суда, и провести казнь должен один из людей б а р и е н т о с а Убить Гевару прямо в Боливии? Да, господин Гэлбри, в Боливии. Но как мы заставим президента б а р и е н т о с а сделать это? Очень просто. Мы убедим его, что суд над Геварой всколыхнет революционеров по всей Латинской Америке, и они мощным потоком потекут в его драгоценную Боливию. А еще мы убедим его, что при таком раскладе американское правительство умоет руки, и разбираться с толпой революционеров в Бариентасу придется самостоятельно. Но разве убийство Гевары по приказу президента не всколыхнет Латинскую Америку еще сильнее? И разве общественное мнение не станет порицать боливийского президента за самосуд? «Никакого убийства не будет, господин г е л б р и Гевара убьют в перестрелке, когда будут задерживать весь отряд», — пояснил советник Ростову. «Убит в бою, звучит даже красиво, и безопасно со всех позиций. Единственное требование — боливийские солдаты должны представить неопровержимые доказательства смерти Гевары, чтобы в том больше не было никаких сомнений». Вы не хуже меня знаете, сколько раз в прессу попадала информация о смерти Гевары. Его убивали на Кубе, в Перу, Конго и даже в Советском Союзе. Так что теперь прессе нужно представить такие доказательства, чтобы имя ч а Гевары навсегда ушло из прессы и больше не возвращалось. «Кстати, о Советском Союзе...» Гэлбри ухватился за спасительную мысль. «Почему нельзя осуществить тот план, где виновником беспорядков в Боливии выступает Советский Союз? Ведь такой план был, верно? Так почему бы и не притворить его в жизнь вместо плана с Дебре? Потому что у нас нет на это времени», — отрезал советник р о с т о у почувствовав, что Гэлбри начинает колебаться. План подразумевал, что люди Гевары дадут показания на суде, в которых заявят, что боливийская миссия — Готовилась на деньги Советского Союза и проходила под руководством советских офицеров. А у нас на руках нет ни одного маломальски значимого члена отряда Че г е в а р а готового дать такие показания. Но ведь мы можем заявить, что сам д и в а р а признался в участии СССР в его миссии. Галбри не хотел упускать возможность выслужиться перед президентом. — К черту СССР! — рассердился советник Рустоу. — Или процесс Дебреа вас ничему не научил, господин Галбри? — Сейчас не до интриг. Нужно спасать ситуацию, а не придумывать более выгодные ходы. Че Гевара должен умереть, и убить его должен боливийский солдат. Точка. — Хорошо. Допустим, я соглашусь с вашим мнением, — нехотя произнес Галбри. — Но кто в Боливии сумеет проконтролировать этот приказ? Кто возьмет на себя роль убийцы-лидера всех революционеров? — Мои люди готовы выполнить такой приказ, — заявил полковник Робертсон. Они сумеют подготовить почву, найти подходящего кандидата и в нужный момент вложить в его руки оружие. — Рамос и Гонсалес? — Так точно, Рамос и Гонсалес, — подтвердил полковник Робертсон. — Пусть будет так. — Когда начинаем, советник Ростову? Немедленно, господин Гэлбри. Боливия, район Валье-Гранде, октябрь 1967 года. Майор Богданов и капитан Дубко сидели на заднем дворе скромного фермерского дома на заброшенной ферме и обсуждали положение отряда. Две недели назад они перевезли Таню из э л ь с е р а в Абапа, избавив Мигеля от своего присутствия, которое с каждым д н ё м становилось все более опасным для хозяина. Девушка чувствовала себя намного лучше, но до полного выздоровления было еще далеко. с е д е н ь к и й доктор проезжал к Тане еще два раза, осматривал шов, назначал л е к а р с т в о и каждый раз напоминал, что передвигаться ей еще рано. И все же им пришлось рискнуть и сменить место после того, как на ферму Мигеля пришли солдаты. Они облазили весь дом на дворные постройки и лишь случайно не зашли в амбар, где в маленькой комнатке лежала Таня. После этого визита майор Богданов принял решение п е р е в е с т и Таню на ферму в Абапо. Надежда майора на то, что, придя в сознание, Таня сможет подсказать им, где искать Че Гевару, не оправдались. Таня могла много рассказать о Че, кроме того, где он находится в настоящий момент. Все убежища, которые девушка старательно готовила до приезда Че Гевары, теперь оказались в руках боливийских солдат, так что искать его в заранее подготовленных убежищах... поблизости от скрытых тайников не имело смысла. Ежедневные рейды под джунглем в районе реки Рио-Гранде продолжались, несмотря на их бесплодность. По большей части бойцы группы «Дон» ходили по следам боливийских военных патрулей, которых в том районе значительно прибавилось. Как отряду Че Гевара удавалось оставаться непойманным, было непостижимо. Но они все еще кружили где-то там, близ Волье-Гранде, л а и г е р ы и Пукара. Майор несколько раз ходил до Ла-Эсперанса, надеясь по определенным приметам понять, насколько близко рейнджеры подобрались к Че-Геваре. н у и здесь удача была не на стороне спецподразделения. Рейнджерский батальон под руководством американских офицеров продолжал проходить учения, как будто в их распоряжении была целая жизнь. И ни одной подвижки в сторону района, где рыскали солдаты 8-й дивизии. Командовал солдатами капитан Рамос, известный бойцам группы «Дон» по стычке у Красной скалы. Майор был уверен, что Рамос работает на американские спецслужбы. и от него зависит, как быстро удастся поймать ч е Через связного, который встречал группу в Сан-Рафаэле, бойцы получили радиоперехватчик, с помощью которого ловили радиоволны, на которых вели переговоры боливийские военные. Благодаря радиоперехватчику в конце сентября они узнали, что боливийские войска обнаружили отряд Че Гевары в Ложбине примерно в 130 километрах к северо-западу, от города Камири. А спустя сутки Андрей Солодовников, который в очередной раз ходил в Ла-Эсперансу, по возвращении сообщил, что в тренировочном лагере непривычное оживление. Тренировки прекратились, рейнджерам выдают запас продовольствия, к лагере нагнали военных грузовиков, а командиров постоянно вызывают в штаб на совещание. По всему было видно, что рейнджеры снимаются с насиженного места. На следующий день в городе с а н т а к р у с прошла церемония вступления нового подразделения в ряды боливийской армии, и в этот же день грузовики с новоиспеченными рейнджерами отправились в путь. Рейнджеры дошли до района Валье-Гранде и разместились в крошечных деревушках Ла и Гере, Лома Ларго и Абра Дель Пикаччо. Командиры распределили бойцов на группы, составили четкий график и начали прочесывать местность по правому и левому берегам Рио-Гранде. Из радионовостей бойцы группы «Дон» узнали причину поспешности рейнджеров. Оказалось, что 26 сентября всего в километре от деревни Ла-Игера в засаду попала группа партизан. Партизанам удалось скрыться, но на месте перестрелки остались с т р о я убитых. По радио сообщили, что один из убитых — Мигель, командир авангарда отряда ч е Гевары. Это могло означать только одно — Гевара где-то близко. В труднопроходимой гористой местности, наводненной военными патрулями, Гевара не мог далеко уйти. Вот почему военные решили увеличить количество патрулей и вызвали на помощь рейнджерский батальон. Но г е в а р ы и в таких условиях умудрялся ускользать от боливийских военных вот уже шесть дней. Таковы были обстоятельства, при которых происходил разговор между майором Богдановым и капитаном Дубко на заднем дворе заброшенной фермы. «Не представляю, каким образом мы сможем вытащить отсюда Че». который уже раз произнес капитан Дубко. «Соваться сейчас в район Рио-Гранде — чистое самоубийство». «Надо попытаться, Саша. Теперь мы, по крайней мере, знаем, где его искать. При определенной степени удачи мы его отыщем». «Да, но что станет с его отрядом? Думаешь, Чекевара бросит его там, в джунглях, а сам уйдет с нами?» «Придется вывести весь отряд», — спокойно ответил майор. п т и з а н ы хоть и измотаны, но при оружии, так что общими усилиями прорвем кордон ы выйдем из окружения. Главное — в ы в е с т и их из района Валье-Гранде и живыми д о в е с т и до аргентинской границы. Со связным этот вопрос мы уже обговорили. Его человек будет ждать нас на реке Пельку-Майя. Уходить легче по воде. Дойдем до границы, там нас будет ждать человек, который переведет через границу». «Дальше пойдем к городу Нью-Кен. Там, в шести километрах от города, есть военный аэродром, где для нас подготовлен самолет. Все это хорошо, но до границы еще нужно дойти, и слава. Оправдан ли этот риск? Из новостей известно, что пребывание Че Гевара в Боливии давно рассекречено. Так зачем он нам теперь? Наше задание никто не отменял и не корректировал, Саша». поэтому придется идти до конца. Либо мы увидим труп Че Гевары, либо вывезем Че живым из Боливии». «Когда собираешься выступать?» «Идти нужно сегодня», — подумав, ответил Богданов. «Мы с тобой оба видели, сколько военных нагнали в район. Рула и г е р р в глазах р е б и т от количества людей в военной форме. И все говорят о том, что не сегодня-завтра они возьмут Че Гевару. И неудивительно». Люди от него бегут, как крысы с тонущего корабля. Вчера еще один дезертир сдался боливийским солдатам. Боливиец Орландо Хименес Басан по прозвищу Камбо. Степан Терко слышал разговор патрульных. Они говорили, что этот самый Камбо клялся и божился, что ч е г е в а р а не уходит дальше десяти километров от Лаегера. И завтра с утра рейнджеры применят новую тактику ведения поисков». Они собираются оцепить район по периметру и начать затягивать мешок до тех пор, пока в нем не окажется отряд Чегевары. Может сработать. Местность, конечно, не располагает к подобного рода операциям, слишком много гор и ущелий, но с большим количеством личного состава вполне может сработать. Поэтому я и говорю, что действовать нужно сегодня. К рассвету успеем прочесать большой участок, дойдем до л а и г е р ы — Отряд передвигается по ночам. Рейнджеры же ищут партизан преимущественно днем, так что у нас фора в восемь часов. — Таню тоже хочешь с собой взять? — Нет, ее придется сразу отправить к границе. Знаю, нас слишком мало, чтобы противостоять целой армии, но и т а н и одну до границы не отправишь. — Кого с ней пошлешь? — Диму Еремина. Он в эту поездку в разъездах. Так что пусть и в этот раз постарается. Отдадим ему джип, он справится, лишь бы та н я выдержала переезд. Солнце садится, пора выдвигаться, командир. Если хотим опередить рейнджеров, самое время покидать насиженное место. Пойдем, Саша, сообщим решение команде. Отряд принял известие с облегчением. Всем порядком надоело торчать в Боливии и гоняться по непролазным джунглям. Единственный вопрос задал, как всегда, Еремин. — А если сегодня не найдем, сколько еще нам здесь торчать? — Думаю, сегодня все решится, — ответил майор. Боливийские солдаты убили Мигеля. Таня подтвердила, что Мигель всегда ходил в авангарде отряда. В том, что отряд Че Гевары заперли здесь, как в каменном мешке, сомнений нет. Он рядом, и рейнджеры его найдут. Не сегодня, так завтра. Деваться ему и п р а в д ы некуда. «Мы с вами видели, все дороги перекрыты, все пути к отступлению отрезаны. К тому же местные крестьяне все до одного мечтают получить хороший куш за информацию о Чеа. Его сдадут, не крестьяне, так свои». «Мне бы твою уверенность, командир!» Еремин вздохнул. «Вопрос решен, Дима. Ты выезжаешь первым, за Таню отвечаешь головой. Я понял, командир». Иду до реки Пелькамайо, там, в пяти километрах от города с у к р а меня подберет перевозчик. Переношу раненую на лодку и жду вашего прибытия. Еремин уехал, бойцы собрали вещи, загрузили в рюкзаки запас боеприпасов и покинули ферму. До нужного квадрата шли бодрым шагом, не задерживаясь. Ближе к Ла и Гера темп снизили, разбиваться на группы не стали, и так слишком малочисленным был их отряд. Шли по спирали, забирая к центру. К рассвету успели прочесать большую часть территории вокруг Ла и Геры и вышли к ущелью, обозначенному на карте как Эль-Чуро. И здесь они увидели то, чего опасались больше всего. К ущелью вели две дороги, и по ним сейчас двигались отряды рейнджеров. «Мы все же опоздали». Капитан Дубков покачал головой. «Смотри, командир, как целенаправленно идут. Они не просто ищут, они точно знают, куда идти». «А вон и доносчик», — Степан Терко указал на крестьянина, который бежал впереди одного из отрядов и махал рукой в сторону ущелья. При этом он что-то быстро говорил командиру рейнджеров, и тот, соглашаясь, кивал. «Да, популярности в здешних краях Чагевария снискать не удалось», — невесело пошутил Андрей Солодовников. «Что делать будем, командир? Попытаемся отвлечь внимание солдат, как в прошлый раз?» «Здесь пытаться что-либо изменить бессмысленно, только г о л о в у зря положим». «Смотри сам, Андрей, верхних выходов здесь два, и военные об этом знают. Они оба перекрыты, причем так, что не проберешься». Позиции у них отличные, пойдут вниз, обзор лучше не придумаешь, и стрелять удобно. Попробуем обойти ущелье по горам и посмотрим, нет ли там третьего выхода из ущелья. На обход ущелья ушло несколько часов, и нижний выход из ущелья действительно существовал. Но когда отряд «Дон» туда пришел, на позициях уже обосновалось подразделение боливийских солдат во главе с капитаном. «Жены до зубов и настроены серьезно. Я насчитал восемь штук минометов и пулеметов. Они что, в окрошку их покрошить решили, капитан?» Федор Кульпа рассматривал открывшиеся взору позиции противника. «Смотри правее», — в полголоса произнес Солодовников. «Открепление из Абра Дальпикача спешит. Да их там целая рота, не меньше», — воскликнул Степан т и р к о «Ханаем, командир! Не у ы й д у т партизаны из ущелья живыми!» «Не болтайте лишнего!» — прикрикнул на бойцов майор. «Солодовников, Терко! Заходите с правого фланга! Саша, вы с Федором спускайтесь ниже! Видите, там удобная ложбинка! Стрелять по моей команде!» «Что задумал, командир? Неужели надеешься перестрелять две роты и самому остаться живым?» — искренне удивился капитан Дубко. — Без нужды не рисковать, — не обращая внимания на реплику своего заместителя произнес майор. — Из укрытия не выходить. Стрелять только на поражение. Берешь патроны. — Ну, постреляем мы минуты три. А дальше что? — Все равно ведь в ущелье нам не прорваться. Подкрепление, которое идет к капитану, за нами и пошлют. — Надеюсь, не успеют. — Взгляни выше по ущелью. Видишь движение? — Это идет отряд Че Гевары. — Дубко посмотрел в ущелье и увидел то, что майор заметил еще раньше. По ущелью цепочкой шли люди с оружием. «А ведь правда, командир, люди ч е и идут к выходу из ущелья?» — воскликнул Дубко. «И как я сразу не заметил?» «Они тоже пришли к выводу, что нижний выход из ущелья более перспективный», — произнес Богданов. «А теперь хватит п р е п и р а т ь с я на позиции готовятся открыть огонь». Но как только майор поднял руку, чтобы дать сигнал к бою, боливийский капитан вдруг взмахнул рукой, и все восемь минометов и пулеметов открыли по ущелью шквальный огонь. — Черт, что он творит? Зачем все это, если отряд еще даже не вышел из ущелья? — закричал капитан Дубко. — Приготовиться, бойцы! Майор попытался перекричать грохот выстрелов, усиленный эхом, отражающимся от гор. «Как только наступит пауза в стрельбе, начинаем стрелять мы!» Но и этого они сделать не успели. Как только наступила пауза, из-за обломка скалы у самого выхода из ущелья послышался крик. «Не стреляйте! Я Че Гевара! Живым я стою дороже!» После этого бойцы спецподразделения «Дон» с удивлением увидели следующую картину. На дорогу вышли двое, оба без оружия с поднятыми руками. В одном из партизан люди майора Богданова без труда узнали легендарного революционера Че г е в а р а Что он делает? — от удивления Степан Терко даже приподнялся с травы. — Спасает своих людей, полагаю, — спокойно произнес майор. — Спасает людей, но как? Он понимает, что из ущелья им живыми уйти не дадут. — Если только военные не получат то, чего желают больше всего на свете, то есть его, Че Гевару, вот он и отдает им себя, — пояснил майор. — Надеются, что остальных искать не будут, посчитав улов и без того богатым. Капитан, командовавший рейнджерами, никак не мог поверить в свою удачу. Он выслал навстречу Че Геваре и его товарищу восемь вооруженных солдат. которые повалили партизан на землю и крепко связали им руки. Затем партизан подняли с земли и подвели их к капитану. — Куда их в е с т и спросил один из солдат. — В Лайгеру. — Заприте их в здании местной школы, — скомандовал капитан. — Нет, одни вы не пойдете. Ждите. Сейчас подойдет покрепление рота капитана Вилье. Я передам командование операции ему, сам пойду с вами в л а г е р у Хочу лично убедиться, что преступник Че Гевара доставлен до места. Майор Богданов знаком созвал своих людей и произнес. Все, парни, здесь нам больше делать нечего. Че Гевара для нас потерян. Через шесть дней, 14 октября, майор Богданов стоял в кабинете подполковника Старцева. Здесь же присутствовал и генерал-майор Шабаров. Че Гевару под усиленной охраной отконвоировали в Лае Геру, куда в спешном порядке съехались все военные чины. Два дня его держали в здании местной школы, вели допросы и ждали приказа. 9 октября из Валье г р а н д а на вертолете прибыл командир 8-й дивизии полковник Сентена в сопровождении капитана Рамоса. п о ж е Сентено увел людей к ущелью Эль-Чура, охотиться на оставшихся партизан. Капитан Рамос остался в з д а н и и где держали Чья. Мы слышали его разговор с унтер-офицером Марио Тираном. Рамос убеждал того, что Че Гевара не должен выйти из здания школы никогда. Он говорил, что Че Гевара надеется выбраться из этой передряги живым. «Меня будут судить, и это станет событием номер один во всем мире». «Смертная казнь в Боливии отменена. Пусть меня судят хоть на тридцать лет. Общественное мнение не позволит мне гнить в тюрьме, и через пять лет я выйду по амнистии. Тогда я смогу продолжить свое дело». Якобы так говорил Че Гевара. Рамос сказал тирану, что Гевара бравирует тем, сколько боливийских солдат он убил. И это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Марио Тиран ворвался в здание школы, а через несколько секунд там прогремели выстрелы. Через несколько минут Тиран вышел на улицу. Капитан Рамос спросил. «Ты закончил?» На что Тиран дал положительный ответ. «Чи Гевара больше нет, он мертв», — произнес он. «Лицо и руки не пострадали? Они нужны для того, чтобы его можно было без труда опознать», — спросил капитан Рамос, — и снова получил положительный ответ. После этого мы снялись с наблюдательного поста и выдвинулись в сторону аргентинской границы. «Вам придется изложить все это на бумаге. Как можно более подробно, с именами, датами и конкретными деталями», произнес генерал-майор Шабаров. «Мы не смогли выполнить просьбу Фиделя Кастро, не вывели Че г е в а р у из-под огня». но мы сможем описать последние дни его жизни, тем самым доказав, что до последнего сражались за его жизнь. Сейчас весь мир находится в растерянности. Никто не знает, верит ли в смерть Че, в том числе и Фидель. Теперь он сможет, не боясь совершить ошибку, рассказать своему народу о том, как погиб их лидер. Думаю, Че Гевара в героическом ореоле придется Фиделю больше по душе. чем Че Гевара, з б е ж а в ш и й в Аргентину и затевающий н о в ы е герилье. — Сделаю в лучшем виде, товарищ генерал-майор. — Козырнул Богданов. — Ребята твои, молодцы, можешь так и передать. Шабаров улыбнулся. — И за Таню. Отдельная благодарность. И как только вам удалось найти для нее первоклассного хирурга в чужой стране... — Мы старались. Не стал скромничать Богданов. В институте Склифосовского сказали, что ваш хирург совершил невозможное. Он в прямом смысле спас девушке жизнь тогда, когда не было никакой надежды на ее выздоровление. Даже в к л и ф е лучше бы не сделали. — Рада стараться, товарищ генерал-майор. — Она хотела вас видеть. Прежде чем ей дадут новое имя, и Таня-партизанка навсегда исчезнет с лица земли, — напомнил подполковник Старцев. — Сделаем, товарищ подполковник. Разрешите идти? — Что, не терпится вернуться к своим ребятам? — Так точно. — Наверняка отправляли тебя в управление, как н а й ш а ф о т Шабаров снова улыбнулся. — Ждали, что погоны полетят за п о т е р и Чагевары? — Было такое, — признался Богданов. — Эх, майор, многого ты еще о политических играх не знаешь. Шабаров вздохнул. — Вам повезло, что Фидель ищет доказательств смерти Че Гевары больше, чем виновных в его смерти. — Странная штука жизнь, верно, майор? — Так точно, товарищ генерал-майор. — Ну, иди, Слава. За хорошую работу тебе и твоим ребятам две недели отдыха. Наслаждайтесь. — Спасибо, товарищ подполковник, — поблагодарил майор, а сам подумал. — Только бы ты сам не вызвал нас из отпуска раньше срока. Майор Богданов как в воду глядел. Не прошло и т р дней, как группу «Дон» в полном составе отозвали из отпуска и в спешном порядке забросили в район Персидского залива, где в очередной раз разгорелись страсти на почве межгосударственных противоречий. «Такая у нас работа — всегда быть в гуще событий», — думал майор, собирая походную сумку. «А отдых...» «Отдых никуда не убежит. Вот вернемся, и...» Дальше этой мысли мечты майора не пошли, потому что, как и каждый член спецподразделения «Дон», майор знал, будет новый день и будет новая работа, а отдых, а отдых от них не убежит. Александр т а м о н и к о в Закат команданта. Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2022 года. Тверь.